Ка не испытывал никакого желания противиться девушке. Намерения у нее были явно самые добрые. Должно быть, ей хотелось отвлечь его или дать ему возможность собраться силами, но ей это не удалось. «Надо же мне было объяснить ему причину вашего смеха», — сказала девушка. Он мог обидеться. «Наверное, он не такие обиды готов простить, лишь бы я вывел его отсюда». Ка опять ничего не сказал, даже не поднял глаз. Он не возражал, чтобы эти двое говорили о нем как о неодушевленном предмете. Ему это было даже приятнее. Но вдруг рука заведующего бюро легла на его правую, а рука девушки — на левую руку. «Ну, вставайте же, слабый вы человек!» — сказал заведующий. «Я вам очень благодарен», — сказал Ка, обрадовавшись неожиданной помощи, медленно поднялся, и передвинул эти чужие руки так, чтобы они его поддерживали как следует. «Вам могло показаться, — зашептала девушка на ухо Ка, когда они подходили к коридору, будто я стараюсь представить заведующего справочным бюро в чересчур выгодном свете, но поверьте, что я говорю правду, у него не злое сердце, ведь он не обязан выводить больных клиентов, однако сами видите, как он помогает». «Может быть, все мы тут не такие уж злые, может, мы охотно помогли бы каждому, но ведь мы в суде, и нас легко принять за злых людей, которые никому не желают помогать. Я от этого просто страдаю». «Не хотите ли тут присесть?» — спросил заведующий справочным бюро. «Они уже вышли в коридор и очутились как раз напротив того обвиняемого, с которым К разговаривал раньше». Теперь Ка было немного стыдно. Раньше он стоял перед этим человеком так уверенно, а теперь двое должны были его поддерживать. Заведующий вертел в руках его шляпу, прическа у него растрепалась, волосы свисали на потный лоб. Но обвиняемый как будто ничего не заметил, смиренно стоя перед заведующим справочным бюро. Тот не обращал внимания на его попытки объяснить свое присутствие. Знаю, — говорил обвиняемый. — Сегодня еще не может быть решения по моему заявлению, и все же я пришел. — Дай, думаю, подожду, ведь сегодня воскресенье, время у меня есть, а тут я никому не мешаю. — Да вы не извиняйтесь, — сказал заведующий. — Ваша щепетильность весьма похвальна. — Правда, вы зря занимаете место, но пока вы не мешаете мне, я не стану возражать. Можете самолично следить за ходом своего дела». Когда насмотришься на людей, бесстыдно пренебрегающих своим долгом, то к таким, как вы, начинаешь относиться терпимее. Садитесь. — Как он умеет разговаривать с клиентами? — шепнула девушка. Ка только кивнул головой и сразу вздрогнул, когда заведующий справочной снова спросил его. — Не хотите ли посидеть? — Нет, — сказал Ка. — В отдыхе я не нуждаюсь.